Глава 57. Книга жизни. «Вот так всегда», — думал Турецкий, — «как подходит к концу все на разрыв аорты. Тут бы красиво закончить, по закону, а надо приступать, скрываться, незаконные делишки проворачивать. А ну как я обманулся и обмешулился, даже Кости не сказал. Если уж обмишули, то никогда не признаюсь, а если нет, то тоже вряд ли скажу». «Исследователи получаются самые лучшие преступники», — К сожалению, все это можно говорить уже не в сослагательном наклонении. Жизнь нам это уже много раз ярко представила. Ясно почему. Хорошо дело знают. Из турецкого получился бы первоклассный преступник. Во всяком случае, вор первостатейнейший. Он знал, как проще всего забраться в чужую квартиру, не оставив при этом никаких следов. Вор тот обязательно оставит. А чего, собственно, тогда залезать в чужое жилище, если там ничего не брать? Турецкий? Ничего воровать не собирался. Ему надо было только посмотреть. Вот такое непредалимое любопытство. Опуская детали, как возможное пособие для неблагонадежных граждан, подытожим только, что и сигнализация была отключена, и двери не поломаны, и окна не выбиты. А Александр разгуливал по чужой квартире, стараясь не хвататься руками за вещи и двери. Что, собственно, он здесь хотел увидеть? Он и сам не знал. Но очень... «Очень хотел. Связь, которую он нащупал, была настолько зыбка, а вывод настолько не укладывался в обычное русло расследования уголовных дел, что даже, вот опять, он и Меркулову ничего не сказал. Тот бы засыпал его простыми вопросами, и все. Никакой связи. Нет, можно было бы, конечно, еще покопать, попытаться восстановить архивы, начать широкомасштабный опрос свидетелей, но на это требовалось время. Год, полгода». Да, да и месяца много, потому что у Турецкого не было даже и дня. Он должен был все сделать сегодня и сейчас. Квартира была хорошая, не бедная, но без вычурностей. Со вкусом была квартирка. То, что Турецкий искал, оказалось почти на виду. В самом низу богатой книжной полки. Семейный альбом. А вот и тот самый снимок. Мальчик с бабушкой. Турецкий, забыв об осторожности, Громко и протяжно выдохнул. Ну вот и все. Игорь Андреевич открыл дверь, прижимая к уху телефонную трубку. Жестом пригласил Турецкого войти, а сам продолжал разговор. Нет, Михаил Павлович, пока президент этот список не подписал, мы даже рисковать не будем. Мало у нас скандалов. Рассовываем свое оружие куда ни попадя. Турецкий снял пальто и проследовал за хозяином в комнату отметив про себя, что пыл последних слов в какой-то мере был рассчитан и на гостя. «А как же не лоббировать? Лоббируем изо всех сил! Уже все лоб бы поразбивали!» Открыто и изразительно засмеялся он. «Обещали на днях! Обещали скоро! Не знаю, может быть, до лета потерпим! Хорошо, Михаил Павлович, хорошо! Всего доброго!» Игорь Андреевич бросил радиотелефон на диван и без перехода подмигнул турецкому. «По громульке?» «По громульке!» – кивнул следователь. — Коньяк, водка, с вашего позволения коньяк. — Джентльмен, — отметил хозяин. Он налил в правильные бокалы маслянистого французского коньяка и опять же правильно покачал пахучую жидкость бокаля. Ну, — широко улыбнулся он, — сначала выпьем, а потом, заинтригован, не скрою, сначала выпьем, — кивнул турецкий. Выпили тоже по правилам, мягко почмокивая, делая одобрительные мины, грея коньяк в ладонях. «Ну, теперь потом?» – спросил Турецкий. «Да, да уж». Турецкий достал из кармана бригет, положил перед собой на столик. И тоже широко улыбнулся. «Знаете, какое дело? Я с предисловием. Можно?» «Да, люблю предисловие. Можно и книгу не читать». «Вот у следователя какая профессия, простите за банальность?» «Он слушает. Слушает себе и слушает. А потом начинает говорить. И у меня такая пора подоспела». Поговорить хочется. «Со мной?» Это было предисловие. «Будем книгу читать?» «В нетерпении». Теперь книги не принято сначала писать. А можно с середины или даже с конца. Я тоже начну откуда хочу. Или нет, надо уже интерактивные книги писать. Я и попробую. Вот вы с чего предпочитаете? Я с развязки. Турецкий посмотрел на часы. «Не получится. До развязки еще час». «Заинтригован еще больше. Тогда начните с того, что было до развязки». «О, вот и я хотел». А было вот что. «В прошлом году самолет «Антеи» везет в ЮАР-истребитель «Су». Довольно свежей модификации истребитель, сделанный на Новогорском заводе. И, взлетая в аэропорту Намибийской столице, вдруг падает на городской рынок, убивая около 700 ни в чем не повинных намибийцев». Игорь Андреевич серьезно кивнул. «А через год в самом Новогорске падает другой самолет». «Первое совпадение, пока несущественное, тоже анты. «Ну, теперь понятно. Мы уже решили сами разрабатывать моторы для этих самолетов. От украинских откажемся», – сказал хозяин. «Ну, это, повторяю, совпадение несущественное. Второе совпадение – обе машины падают на головы людям». М «Да, это ужасно. Вся наша экономика социалистическая. Тыкали взлетные полосы прямо под боком у людей. А дальше начинаются совпадения совсем уже странные» словно не услышал хозяину турецкий. Оба самолета разбились при взлете. Намибийский Антей поднялся на высоту 20 метров, а Новогорский 300. «Ничего себе совпадение!» — иронично хмыкнул Игорь Андреевич. «Нормальное совпадение. Третье совпадение еще более разительно. В обоих грузовых самолетах везли на продажу наши истребители. А теперь, внимание, и в обоих самолетах их не оказалось!» Хозяин наклонился к бутылке и плеснул турецкому и себе. Спокойно плеснул, аккуратно. Были там только корпуса от этих самых самолетов. В Африке как-то незаметно проскочило, а здесь вдруг всплыло. «Вы шутите?» — серьезно спросил хозяин. «А похоже?» — спросил Александр. Хозяин потянулся к телефону, но Турецкий его остановил. «Дочитаем, ладно. Что, есть документы? Есть подтверждение?» «Ага», — легко сказал Турецкий. «Ну, я продолжу, если вы не против». «Есть еще одно совпадение. Причины катастроф были в обоих случаях одинаковы». Игорь Андреевич улыбнулся. «Нет. В Намибии, если мне не изменяет память, летчики ошиблись, а здесь мотор отказал». «Игорь Андреевич, я сейчас говорю о настоящих причинах. Вот это было самое трудное. В Новогорске такое пожарище было, да вы и сами знаете. Все сгорело. Людей по пуговицам железным идентифицировали, да и то не всех удалось». А уж причины выяснить при таком раскладе. Никаких шансов. Да их, настоящие, никто и не нашел. Сгорели причины. А причин было много. Сотни. Тысячи. Не мучайте, Александр Борисович, взмолился хозяин. Птицы. Вот понимаете, дурные такие, вдруг сорвались и всей стои в моторы. Ну да, это проблема. Никто ее в мире решить не может. Американцы по громкоговорителям рык передают. Пантера. Поправил турецкий. — Французы радары поставили. А у нас ничего. Хотя, говорят, в том же Новогорске была лаборатория орнитологическая, но ее потом распустили. Денег нет. Хозяин кивнул. — Да, я слышал. Впрочем, оказалось, не до конца распустили. Вернули потом одного специалиста, чтобы снова с птичками работал. Только, как это сказать, не отучал их от самолетов, а приучал. — Да вы что? — ахнул Игорь Андреевич. — Вы поняли, да? Это хорошо, а то я уж собрался долго рассуждать. Так вот, этот специалист птиц и выучил на свою... Нет, на голову тысячи погибших людей. Подождите, подождите, не так быстро. Это что, уже доказано? Вы его поймали? Ага, снова легко сказал турецкий. Поэтому ни в коей мере ни намибийская, ни новогорская катастрофы не были трагическими случайностями. Это были страшные диверсии. Повторяю, тысячи человек погибли. «Но для чего? Для чего?» – всплеснул руками хозяин. «Вы невнимательно читаете, или я плохой писатель?» «Самолеты. Истребители. Их в Антеях не было. Они были украдены и проданы раньше. Знаете куда?» «В Иран. И это точно доказано и задокументировано», – опередил вопрос хозяина турецкий. «Но как? Это невозможно. Каждую такую продажу президент санкционирует. Видно, не каждую». Впрочем, сам механизм мы еще выясняем. Нет, воля ваша, Александр Борисович, но мне срочно надо позвонить. Вы мне тут такого наговорили, что даже если 10% из этого правда... 110. Не надо пока никуда звонить, Игорь Андреевич. Дослушайте. Но убить тысячу человек ради чего? Деньги. Огромные деньги. Я так думаю, шахтерам за год уплатить хватило бы. Но я продолжу. Теперь, если позволите, перейду к началу. «К началу?» — не сразу понял хозяин. «Еще и начало было?» «Конечно. Перед развитием действия начало. Вот только с чего бы начать?» Турецкий мягко глотнул из бокала. Задумался. Потом посмотрел на часы. «С убитой крысы, что ли? Или с магазинчика, где шоколад был?» Игорь Андреевич чуть склонил голову на бок. Он не понимал. «Да, начну с крысы. Жил-был мальчик Витя по фамилии Черков». У него рано умерли родители, пришлось его отдавать в детский дом. А там у Вити был закадычный друг. Нет, не хватает. Больше, чем друг. Куда больше. Невероятно больше. Это был старший друг, которого мальчик Витя обожествлял. И этот друг вел мальчика Витю по жизни. От маленького преступления к большому. Витя никому не знал жалости. Он был жестоким и кровавым убийцей. Но свет в его окошке был. «Этот друг» с большой буквы. «Вам интересно?» Сам себя остановил Турецкий. Это был удар в самую точку. Хозяин слушал и не перебивал. Не высказывал недоумения, почему это вдруг ему рассказывают про какого-то дедомовского мальчика. И Турецкий его на этой мелочи поймал. «Я слушаю», — вежливо пожал плечами хозяин. «Почти, можно сказать, свел на нет удар Турецкого». «Я продолжаю. Но их пути быстро разошлись». Друга усыновила какая-то приличная семья, а Витя остался один. Но ненадолго. Как только Витя встал на ноги, отслужил, он сам нашел своего старшего друга, который уже заканчивал вуз, который имел впереди прекрасную карьеру и вообще виды на обстоятельную жизнь. И Черков, теперь он был уже не мальчик, позавидовал бы своему другу и оставил его навсегда в приличном обществе, если бы друг этого только захотел. Но друг хотел сидеть на двух стульях. Стоп, Александр Борисович, я о чем-то начинаю уже догадываться, хотя осознаюсь, это вовсе не просто. Наверняка вы не для красивого слога рассказываете мне всю эту душещипательную историю. Наверняка вы что-то эдакое обо мне предполагаете. Но вот тут я теряюсь. Что, собственно, какой-то мальчик, какой-то друг? Это такой литературный прием, хитро улыбнулся Турецкий и снова поглядел на часы. Это чтобы еще больше заинтриговать». Ох, Александр Борисович, что мы как дети. Но имейте терпение, Игорь Андреевич, я же гость. Да я уже, честно сказать, раскаиваюсь, что позвал вас. Курько усмехнулся хозяин. Мне недолго осталось. Вы все на часы поглядываете, торопитесь? Нет. Так вот, этот Черков, друга оставим на время, промышлял самым настоящим разбоем. Ради денег ни перед чем не останавливался. Хотя тут все относительно. Промышлял он разбоем, промышлял. А вдруг, такой абсурд, убивает всю семью, не взяв с нее ни копейки? Что такое? Почему? Оказывается, семья эта была связана с его другом и, видно, пригрозила, в случае чего другу Черкова всякие неприятности устроить. Только один мальчик из всей семьи в живых остался. Но вот толку от него нет, аутист. Ну вот, а теперь перейдем к более понятным нам делам. На счету в швейцарском банке у этого Черкова оказывается почти библейская сумма – 33 миллиона долларов. Откуда такие деньги у обыкновенного вымогателя? Копнули. Из-за рана. Чувствуете связь? Правильно. Черков имел прямое отношение ко всем вышеперечисленным безобразиям. Не знаю пока точно, но идея, видать, была его. Он к пропавшим самолетам и погибшим людям свою лапу приложил. А? Каково? Вы его взяли? — Взяли, — вяло ответил Турецкий. — Но упустили. Он теперь уже... он теперь уже за границей, — закончил за Турецкого Игорь Андреевич. — Не думаю, — протянул Турецкий. — Даже больше того, уверен, что он еще здесь. — Значит, так закопался, что не сыщешь? — Тоже не думаю. Думаю даже, что скоро он должен к другу своему наведаться. — Да что за друг-то? — почти вспылил хозяин. Турецкий выдержал МХАТовскую паузу и сказал ровно «Вы, Игорь Андреевич». Манченко выбрал единственно верную реакцию в таких случаях. Он весело рассмеялся. Потом встал, распахнул дверь в переднюю и сказал устало «Все, пошел вон». «Молодец», — отметил про себя Турецкий. «Точно держится». «Да я же сказал, что я не тороплюсь, даже не подумал подняться следователь». И ведь история еще не вся. Мальчик этот, аутист, все-таки сказал мне кое-что. Фамилию друга. Аутист?» – иронично улыбнулся Манченко. «Для суда не доказательства согласен. Документы Ехромского детского дома сгорели. но усыновление проходит через райсполком. Там все сохранилось. Друга Вити Черкова усыновила семья Андрея Аркадьевича и Раисы Константиновны Манченко. «Это вы про детский дом, что ли?» Еще более весело и иронично спросил Манченко. «Да, тоже, для суда пустой звук. Но я ведь юрист, Игорь Андреевич. Я это и сам понимал четко. Поэтому, если у вас есть время, посидим. Подождем настоящего доказательства». «Какого?» Губы Манченко дрогнули. «Вы меня извините, я пошел на небольшую мистификацию. Знаете, сегодня попросил вашу секретаршу всем отвечать, что вы рейсом в 23.20 вылетаете в Швейцарию. До отлета вам осталось полтора часа. Пора бы и поторопиться. У Манченко теперь уже откровенно дрожали губы. Турецкий еще раз поглядел на свои часы. Было без пятидесять. «Вы за это ответите», — сказал Манченко. «Помолчите, пожалуйста, Игорь Андреевич. Время так лучше слышно». «И на что вы надеетесь?» «А вы на что?» Манченко тяжело опустился на диван. «Можно мне еще выпить?» — спросил Турецкий. «А? А, да». «Я сам налью», — сказал Турецкий. «Ему было бы жаль, если бы хозяин от нервов расплескал такой отличный напиток. Если бы Манченко знал, что самому Турецкому невероятных усилий стоило держать бутылку ровно и лить правильной струей». Эти минуты были раскалены до бела. Турецкому вдруг показалось, что Манченко успокоился. И это подрубило следователя под корешок. «А вдруг... вдруг я все выдумал. Пройдет и час, и два... И день, и три, и никакой Чирок не появится. Впрочем, так долго ждать не придется. Меня тогда уже завтра в прокуратуре не будет. И почему я решил, что Чирок именно сегодня позвонит Манченко? И главное, почему я решил, что счет у них один? Нет, тут все правильно. Чирок сейчас на взводе. Он побоится, что Манченко сдаст его и заберет деньги. Даже если у них разные счета, деньги-то переводил Манченко, значит, счет Чирка должен знать. Ох, Чирков, Чирков... Окажись на уровне, но ну, прочитай простую подсказку, я тебя умоляю. Бригет показывал 10 часов 12 минут. Когда в дверь не позвонили, не постучали, а как-то странно поскреблись. Манченко типа не услышал. Турецкий как бы тоже. Вот тогда постучали. Это провокация, тихо сказал хозяин. У турецкого хватило выдержки только для того, чтобы кивнуть. В дверь позвонили. «Ну ж, откройте, Игорь Андреевич». — хрипло выговорил Турецкий. — Ну, не томите. Я сейчас с ума сойду, пожалейте. Манченко самнабул и поднялся на негнущихся ногах и пошел открывать. Он не стал спрашивать, кто там, не посмотрел в глазок. Он просто рванул дверь на себя. Черков быстро взглянул за спину хозяина и увидел сияющее лицо Турецкого. — Ты сука! — выговорил он. — Ну, что вы стоите? Обнимитесь! — сказал Турецкий устало. Все-таки братья родные. И он сложил вместе куски разрезанной фотографии. Два очень похожих друг на друга мальчика стояли возле бабушки. Бабушка с умилением смотрела на старшенького.